Глава третья Ровно в десять часов Владимир Владимирович подъехал к дому дронга на такси. Через несколько минут они уже направлялись в центр города. Им пришлось выполнить рутинный, но необходимый ритуал — менять машины и направления, ждать и снова двигаться. Наконец, выйдя из машины и пройдя мимо нужного дома, они убедились в том, что слежки нет — и только после этого вошли в дом. Оба профессионала очень хорошо представляли себе, как подобные мелочи влияют на течение операции. Квартира, куда они направлялись, находилась на четвертом этаже. Дверь им открыли почти сразу. Очевидно, охранник сидел у двери, так как рядом с вешалкой стоял стул. Они прошли по коридору, вошли в комнату, У окна стоял лысеющий, сравнительно молодой человек невысокого роста. Услышав шаги гостей, он отвернулся от окна. — Здравствуйте! — строго сказал он, не протягивая руки. — Садитесь, пожалуйста. дронга кивнул ему в знак приветствия и прошел к столу. Владимир Владимирович тоже кивнул и, опираясь на свою палку, вышел из комнаты, мягко закрыв за собой дверь хозяин конспиративной квартиры прошел к столу сел напротив дронга от того не ускользнуло, с каким интересом он на него смотрит вы дронга утвердительно сказал хозяин а вы генерал потапов также утвердительно произнес дронга откуда вы меня знаете быстро спросил генерал разве мы раньше встречались или вам рассказал обо мне владимир владимирович «Да нет, просто я читал о вашем назначении. Вас считают ставленником крупного банковского объединения, новым человеком в ФСБ, призванным усилить роль этой организации в стране. Кажется, так именно было написано». «Журналисты вечно что-нибудь напридумывают», — нахмурился Потапов. «Без скандалов и дня прожить не могут. Но будем считать, что мы познакомились». У него было блеклое, невыразительное лицо с немного выпученными большими глазами. Он смотрел на своего собеседника, не мигая. Но на дронга трудно было подействовать даже таким взглядом. Он улыбнулся. — Кажется, вы не очень любите журналистов. — А чего вы взяли? — но Вы же сами сказали, что они не могут жить без скандалов. — Это еще ничего не значит, — возразил Потапов. «Вы знаете, зачем мы вас пригласили?» «А вы действуете по чему-либо поручению или проявляете личную инициативу?» ответил вопросом на вопрос дронга «Это моя личная инициатива», — нахмурился Потапов. «В таком случае мне нужно знать, кто скрывается за словом «мы». «Или вы говорите о себе во множественном числе?» Генерал ФСБ вспыхнул, дернулся, но сдержался и процедил сквозь зубы. «Меня предупреждали, что вы необычный собеседник. Кажется, вам удалось вывести меня из состояния привычного равновесия. Это ваш типичный прием, к которому вы обычно прибегаете?» «Не всегда. В данном случае по вашей реакции я могу понять, насколько сильно я вам нужен». «И что вы поняли?» — спросил криво усмехнувшись генерал что я вам нужен, очень нужен, настолько нужен, что вы даже согласны терпеть мои хамские выходки. Значит, вы не совсем точны, когда говорите о вашей личной инициативе. Я думаю, что лично вы больше не позволили бы находиться мне в этой комнате ни одной секунды. Получается, что вы все-таки действуете от имени по поручению какой-то неизвестной мне группы лиц. Генерал взглянул ему в глаза, но первым отвел взгляд и презрительно, кривя губы, процедил. «С такими аналитическими способностями вам нужно выступать в цирке. Вам еще никто не советовал туда обратиться?» «Пока нет». «Значит, это мое рационализаторское предложение», — грубо сказал генерал. «Держите свои выводы при себе, пока про них не спрашивают» иначе мы действительно расстанемся, даже не начав разговаривать. И впредь постарайтесь воздерживаться от комментариев. Это совет, это условие нашей работы, желчно заметил генерал. Вам уже сообщили о нашем предложении расследовать убийство журналиста Миронова? Я не об этом, я говорю об оплате. Миллион долларов, усмехнулся Дронга. Приличная сумма. Нам нужно знать имя убийцы и его заказчиков, имя и мотивы преступления. Разумеется, если вы найдете киллера, то должны будете представить веские доказательства, что именно он убил Алексея Миронова и почему убил. Мы будем вам <coughs> очень признательны, если вы доставите киллера к нам живым. Вам понятны наши условия? Вполне «Сколько у меня времени?» «Максимальный срок — два месяца, но постарайтесь уложиться в полтора. Как видите, времени совсем немного. У меня будут помощники?» Генерал удивленно посмотрел на него, потом медленно сказал. «Это ваше личное дело. Если хотите, можете нанять себе хоть сотню подручных. За такие деньги можно найти добровольцев». Мы согласны выплатить часть суммы авансом. Спасибо. Я привык брать деньги за уже сделанную работу. Но мне нужно знать, кто именно от вас будет работать со мной. Мне нужен человек от вашей организации, с которым я мог бы поддерживать оперативную связь. А чем вас не устраивает Владимир Владимирович? «Именно потому, что он меня очень устраивает, я бы не хотел подставлять его в таком сложном деле. Он давно на пенсии, несколько утратил реакцию и навыки профессионала, и самое главное, не сможет оперативно со мной связываться», вдохновенно врал дронга Но сидевший перед ним генерал был не просто карьерным чиновником, присладным ФСБ. Это был профессиональный контрразведчик, несмотря на свой относительно молодой возраст, прошедший все ступени служебной лестницы. Он, понимающе улыбнулся. «Не хотите подставлять своего связного? Жалеете старика?» «И жалею тоже», — невозмутимо ответил дронга «Не стоит просто так подставлять Владимира Владимировича. Он свое уже отдал. Ему поздновато влезать в такие дела». «Хорошо», — согласился генерал, — «мы дадим вам нашего офицера для связи. Я пришлю его вечером к Владимиру Владимировичу, чтобы вы могли познакомиться в восемь вечера». «Спасибо, вы меня очень обяжете, но лучше не там. Лучше, если мы познакомимся на этой конспиративной квартире». «Все-таки не доверяете нам», — криво усмехнулся Потапов. «Ладно». «Пусть будет по-вашему. Я пришлю нашего офицера в восемь часов вечера прямо сюда. Надеюсь, без своего напарника вы найдете этот дом?» «Обязательно найду», — кивнул дронга «Я неплохо знаю Москву». «В этом я как раз не сомневаюсь», — согласился Потапов. «Вам понятно наше задание?» «По-моему, да. Ваша задача — найти убийцу Алексея Миронова и, конечно, того, кто заказал и оплатил это убийство». По-моему, миллион долларов — очень приличный гонорар за подобную работу. — По-моему, тоже, — вежливо согласился дронга Я постараюсь найти и исполнителя этой гнусной акции и его заказчиков. Ничего заранее обещать не могу, но постараюсь найти. Тем более, что убитого знала вся страна. Он был достаточно самобытный и симпатичный журналист. — Спасибо за это, — пробормотал Потапов. Это уже лучше. Но у нас есть еще несколько условий. Каких же? Прежде всего, вы действуете исключительно по собственной инициативе и желанию. Если даже вы совершите ошибку и вами заинтересуются следователи ФСБ или МВД, то и тогда вы должны твердо стоять на этом. Мы не сможем вам помочь». Официальное расследование ведет группа сотрудников Республиканской прокуратуры и ФСБ. Мы просто от вас откажемся, заявив, что вы обычный авантюрист. Вам понятно? Вполне. Вы хотите съесть яичницу, не разбив яйца. Так, что же еще? Забыть о нашей встрече и забыть мою фамилию. Забыть как можно быстрее. Это и в ваших собственных интересах. «Все ясно. Я уже забыл и то, и другое. Еще что-нибудь?» «Если вы сумеете выйти на заказчиков преступления, то и в этом случае все сведения передаются исключительно мне. Никаких журналистов, никаких пресс-конференций, никаких сенсаций, кто бы там ни был. Только при соблюдении этого условия вы получаете свой гонорар. И сразу уедете из Москвы, забыв обо всем, если, конечно, вы добьетесь успеха. Но если даже не добьетесь, то и в этом случае я не рекомендую вам распространяться на тему, кто и почему просил вас найти заказчиков убийства Алексея Миронова. Надеюсь, вы правильно меня понимаете. Эпоха гласности в КГБ закончилась, не успев начаться, пошутил дронга Я все понял. Собственно, ничего необычного мне не сказали». Я с самого начала был уверен, что за такой гонорар обязан буду передать именно вам всю полученную информацию. И, конечно, вы не станете мне помогать ни при каких условиях. Я к этому привык. Иначе незачем приглашать независимого эксперта. У вас достаточно собственных следователей и офицеров, чтобы расследовать любое преступление, не прибегая к моим скромным услугам». Но вам нужна абсолютная анонимность и секретность, которую может обеспечить только человек, приглашенный со стороны. Я согласен на ваши условия. Вы уже ознакомились с материалами дела? Да. Тогда можете приступать. Я пригожу подготовить для вас некоторую сумму в качестве аванса на первоочередные расходы. Получите сегодня вечером. Но вы еще не выслушали мои условия, напомнил — напомнил дронга Что? — изумился генерал, не скрывая своего возмущения. — У вас тоже есть условия. — А вы считаете, что обладаете на них монопольным правом? — Какие у вас условия? Не стал ввязываться в спор генерал. — Что вы еще хотите? Вас не устраивает сумма. «Вполне устраивает. Меня не устраивает ваша реакция на мои слова. Во-первых, я буду работать так, как хочу, и давать вам информации ровно столько, сколько будет нужно, пока не выйду на настоящих исполнителей и заказчиков преступления. Во-вторых, мне нужна более конкретная помощь вашего офицера, которого вы пришлете ко мне для связи. Или ваша лично, мне все равно». «А в чем должна выражаться такая помощь? Заниматься расследованием вместо вас?» Желчно осведомился генерал ФСБ. «Конечно нет. Но мне нужно поговорить с женой, вернее, вдовой покойного, с его друзьями и коллегами». «Вы говорите?» — не понял генерал. «Боюсь, что без вашей рекомендации мои попытки завязать с ними разговор будут и могут окончиться безрезультатно» а вас, как я понял, очень сильно поджимает время». Генерал задумался. Он понимал, что его собеседник прав. Расследование не должно затягиваться, но, с другой стороны, они не могут ждать, пока этот нахальный одиночка сумеет познакомиться со всеми свидетелями, которые ему нужны. Значит, нужно немного подтолкнуть свидетелей к разговору с Дронго». Но сделать это таким образом чтобы никто ничего не понял вы можете составить список тех с кем именно вы хотите встретиться спросил наконец потапов я передам вам его сегодня вечером кивнул дронга думаю мы сможем вам помочь довольно неопределенно произнес генерал но вы не должны злоупотреблять нашим согласием разумеется согласился дронга Больше никаких условий у меня нет. «До свидания», — произнес Потапов, не двигаясь с места. Он не встал, не пожал гостю руку, ничего не сказал на прощание. Просто сидел и смотрел, как тот поднимается со стула и идет к двери. дронга не оборачиваясь, вышел, плотно закрыв дверь. Прошел по длинному коридору, подошел к охраннику, вскочившему при его приближении. Тот открыл дверь. И Дронга, подмигнув ему на прощание, вышел на лестничную площадку. А где мой напарник? спросил он у закрывающего двери охранника. Тот неопределенно пожал плечами. Ты еще и глух не мой, сказал Дронга. Как вас хорошо муштруют. Охранник закрыл дверь, и Дронга начал спускаться по лестнице. Он уже давно решил с кем именно будет беседовать, начиная это расследование. И первый в его списке значилась вдова покойного.